Глава шестнадцатая. Он держал ее за руку, быстро увлекая за собой в сторону от поселения. Нет, они не уходили в пустыню. Просто несколько десятков метров достаточно, чтобы быть рядом с оплотом жизни и в то же время на отдалении, чтобы иметь возможность безмятежно поговорить без лишних ушей. Наконец Эмиль остановился. Расстелил на земле прихваченное из шатра покрывало и привлек Иллирию, помог лечь рядом, лицом к небу. И только когда она распахнула глаза, посмотрев перед собой, его замысел оказался понятен. Дыхание спёрло. Перед ними были тысячи звёзд. Они мерцали молочно-жемчужным светом на чёрной глади неба, восхищая своей красотой, величием, недоступностью и близостью одновременно. Такого не увидишь из окон дворца, да королева, спросил довольна Видя её реакцию, ни то слово, никогда не видела такой красоты и миль. Почему здесь такое небо? В пустыне всегда так. Отсутствие посторонних искусственных огней даёт возможность увидеть истинную красоту. Будь внимательна, королева. Заметишь падающую звезду? Попытайся поймать её за хвост, загадай желание. Как красиво, заворожённо вглядывалась она в замысловатый узор небесного свода, складывающийся в созвездия. Каждая из них рассказывала какую-то легенду, и сейчас казалось, что все они не придумка времени, не древнее сказание, а реальность, запечатлённая на чёрном ковре, словно на идеальном холсте. Когда я был ребёнком, мать говорила мне, что это небо самое большое богатство. Мы были бедны, не имели ни крова, ни очага. Часто спать приходилось где придётся, под открытым небом. на улице прижимаясь друг к другу от холода и когда чувство отчаяния накатывало после очередного бессмысленного и бесплодного дня не принёсшего ничего, кроме новых унижений и нам опять приходилось засыпать с пустым урчащим желудком она крепко обнимала меня и шептала на ухо что я самый богатый человек на свете потому что лежу под самым красивым усыпанным драгоценностями одеялом я верила этому бреду лира И засепал в холоде и нищете, среди крыс и испражнений, совершенно счастливым, в объятиях своей непутёвой, но такой любимой матери. Ты был счастливым, миль. Нет ничего слаще прикосновения матери. Я потеряла свою слишком рано, не помню её совсем. Я бы всё отдала ради таких воспоминаний. Помнить объятия самого родного человека на свете, искренне ответила она и задумалась. А когда вообще в последний раз она вот так откровенно с кем-то говорила? Даже свою власть, спросил, переводя на неё испытывающий взгляд. Некоторое время она молчала, размышляя. Иногда мне кажется, что я хотел бы взять и испариться, стать простым человеком, уйти, сбежать, уплыть на другой берег Идана, завести семью, детей, стать обычной женщиной. Но реальность накрывает меня, как только мечты заводят слишком далеко. «Давай сбежим!» — хрипло произнес он, впиваясь в нее глазами. Было темно, но яркий небосвод освещал их достаточно, чтобы читать эмоции друг друга. «Все станет просто, Лира, только ты и я. Поверь, я сделаю твою жизнь счастливой. Ты останешься королевой. Моей королевой». Она печально усмехнулась, в очередной раз за вечер проведя рукой по его шершавой щеке. «Милый, наивный Эмель, если бы все было так просто...» Всё просто, Лира, всё предельно просто. Это ты придумываешь все эти сложности, сама их себе создаёшь. На самом деле всё подчинено лишь одному закону: жить, чувствовать, получать удовольствие, а потом умереть. Посмотри на небо ещё раз. Все мы под ним одинаковы, все под ним ходим. Будь ты раб или царь, боги создали тебя по единому образу и подобию. Так к чему нам все эти условности, придуманные людьми? «Бежим! Я не дам тебя в обиду!» И Лерия присела, обняв свои коленки. Его слова, конечно, отзывались в ее сердце, где-то там, глубоко, болезненным желанием все бросить и унестись за ним следом, но реальность накрывала совершенно другими эмоциями. Она просто растерялась. «Это пустыня!» Пережитые чудовищные события за последние сутки, его грубость и привольность, и ее страх перед смертью сделали ее уязвимой и плохо оценивающей реальность. Собрала свои последние силы и повернулась к Эмилю, придав взгляду небывалую твердость. «Это первый и последний наш вечер с тобой, Эмиль. Спасибо тебе за все, но... То, о чем ты говоришь, невозможно. Да, ты можешь так рассуждать, потому что... Ты просто раб». У тебя нет ничего, что могло бы тебя держать на месте, кроме воли хозяина. Ты как оторвавшийся от привязи плот, бродишь в морские просторы, но тебя ничего и нигде не держит. А я гавань. Я очень благодарна тебе за спасение, за твою службу и даже за эти яркие эмоции. Сегодняшний день помог мне многое понять, и про мой народ, и про меня саму. Но для меня, как для королевы Иллирии, это ничего не меняет. Максимум, что я могу тебе предложить, имель богатство и статус. По приезду в Золотой город я готова подарить тебе свободу и возможность стать знатным гражданином земли Золотых песков, как я уже говорила. Это всё, на что ты можешь надеяться. Разумеется, я попрошу тебя и дальше осуществлять мою охрану. По крайней мере, какое-то время, пока не станет понятно, кто так отчаянно пытается меня убить. Но остальные желания и надежды оставь. Он молчал, Не произнёс больше ни слова и так и не повернул на неё своей головы, лишь спустя какое-то время оторвался наконец от звёздного неба. Вернёмся обратно, королева Лирия, на рассвете нам выдвигаться в путь. Ночь прошла неспокойно. Он лежал рядом, хоть и не приближался к ней, чтобы их тела соприкоснулись, и всё равно его присутствие опьянило, хоть она и пыталась доказать себе обратное. А потом усталость взяла своё, её накрыла беспокойная дымка бессознательного отрешения, утащив за собой в тревожный сон. Лера проснулась, услышав чьи-то приглушённые шаги, разлепила глаза и похолодела от ужаса. Над ними нависал намат, который приложил острый кинжал к шее Миля и злобно шипел. Рабская метка королевы, так и знал пёс, ты меня решил обмануть? А кто же эта сучка с тобой? Сомневаюсь, что она рабыня. Ты так опекаешь ее, так заботишься. Пришло время узнать о вас правду. — Чего тебе нужно, путник? — спросил невозмутимый Эмиль, не шевелясь под острием оружия на шее и не давая это сделать Иллирии. — Все просто. Правда. Мне нужна только правда. — Я тебе ее сказал еще вчера. Мне нечего добавить. А вот ты лжец. Говоришь, что чтишь традиции своего народа, а сам угрожаешь клинком спящим гостям своего дома. Намат гадко засмеялся. Традиции запрещают мне убивать, а вот добиваться правды не запрещают, особенно если речь идёт о шавках суки королевы. Свою правду ты сказал, и я её выслушал ещё вчера, а теперь я хочу послушать твою красавицу спутницу. Посмотрим, какую правду расскажет она. Теперь его клинок сместился на Элирию и чуть заметно надавил на пульсирующую на шее голубую венку. На мат плотая однаблизнулся, уже предвкушая, что мог бы сделать с желаным телом перед ним.